Как бы он ни страдал, наша связь не прекращалась, и это великолепно. Великолепно. Понимаю. Значит, ты опять хочешь попробовать всё со мной. Дорогой, попенял меня, Антония. Я знаю, что ты с этим справишься.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 и поглядел на Антонию. Мы стояли у окна. Она погладила мою руку и наклонила голову вперёд хорошо знакомым мне жестом властной нежности. "Бедная Джорджи", произнесла Антония. "Но она молода и скоро найдёт себе кого-нибудь. Ты должна быть довольна собой". Схихиднул я.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 Мы и раньше так жили, не правда ли, но сами не сознавали. Может быть, мы все немного замечтались. Но теперь поняли, как обстоят дела, и наша жизнь пойдёт на лад. Она и раньше могла бы наладиться, найдись у меня мужество. А если мы смелые и желаем друг другу добра, то надо быть правдивыми, и всё станет лучше гораздо лучше она говорила мягко и массировала мне щеку словно втирала в неё какой-то волшебный бальзам я отдёрнул её руку и поцарапал щеку которую она гладила что ж сказал я хорошо что тебе не придётся менять фамилию для всяких торговцев и поставщиков будет меньше хлопот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 А что думает Палмер о том, как ты переметнулась к Александру? спросил я через плечо. После её исповеди я жаждал хоть немного крови. Она отодвинулась от меня, и её лицо исказилось от боли. В его выражении не было видно прежней наигранности. Поколебавшись, она ответила: Я ему не говорила.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 Может быть, нашёл письмо или что-нибудь ещё. Он был страшно рассержен, оскорблён и порвал со мной. Понимаю, отозвался я, понимаю. Бедный Палмер. Но всё хорошо, что хорошо кончается, не так ли? Да, конечно. Её лицо расслабилось и вновь радостно засияло. Словно сквозь напускную жёсткость проступила свойственная ей душевная теплота. Да, конечно. У меня гора с плеч свалилась. Я всё-таки не лишилась Александра. Кто знает, быть может, это топат Сандерсоном и доказал мне, что моя любовь к Александру сильна и не поддельна. Вот почему я смогла сказать тебе правду.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 Она шагнула вперёд и положила сумку на письменный стол. "Я принесла вам авокадо", начала она. "Увидела их в Херроц и подумала, что стоит купить, пока они есть. Вы же знаете, они не всегда бывают. Ещё не очень зрелые, но продавец сказал, что если подержать их в тёплой комнате, через день-два можно будет есть". Я повернулся к Роуз Мэри.